Глава 19. Проблемный ребенок. Любопытно. С каждым поколением дети все хуже, а родители все лучше. Отсюда следует, что из более плохих детей вырастают все более хорошие родители. Веслав Брудзинский. Подавляющее большинство родителей не понаслышке знают, что значит это устойчивое словосочетание «проблемный ребенок». Ребенок не слушается, врет, ворует, не знает. ленится сутками сидит за компьютером и так далее но что если взглянуть на этот термин проблемный ребенок под другим углом зрения что если не у нас с нашими детьми проблемы а это у наших детей проблемы просто мы этого не видим и не замечаем с позиции взрослого конечно какие могут быть проблемы у ребенка расти учись слушайся родителей и нет проблем таков вид с нашей колокольни но у нашего ребенка своя личная точка обзора. И ему не понять наших затруднений, ему они кажутся пустяковыми, а вот собственные действительно не дают нашему ребенку покоя. Вот и получается, что мы хотим, чтобы ребенок вошел в наше положение, а он ждет того же самого, только с нашей стороны. Это ведь так естественно рассуждаем мы. Мы же взрослые, мы все знаем, а он еще маленький, ничего не понимает. конечно он должен нас слушаться ему же лучше будет что ж разумно но неубедительным поскольку пока мы все это декламируем наш ребенок сидит где нибудь в углу взирает на все это со своей колокольни и ждет ждет что мы перестанем наконец донимать его своими странными претензиями а войдем в его детское положение и поймем поддержим поможем это ведь так естественно Впрочем, подобное взаимное ожидание часто и, к сожалению, достаточно быстро превращается в самое настоящее отчуждение. Родители навешивают на своего ребенка какой-нибудь обидный ярлык. Капризный, привередливый, скандальный, врун и так далее. А ребенок... он ничего не навешивает. Он просто перестает доверять своим родителям и автоматически уже не может их ни слушать, ни понимать. «Все». двери закрылись и это страшно и тут вспоминается любимая приказка родителей когда они разбирают сорок двух малышей ты умнее и старше говорят они обращаясь к своему чаду поэтому ты и должен был прекратить кидаться в него песком зачем ты его дразнешь потрясающая речь тянет на нобелевскую но только почему интересно мы не говорим нечто подобное самим себе мы ведь и старше и умнее нашего ребенка? Почему бы нам первыми не прекратить эту холодную войну в своей семье? Почему мы не сотрудничаем со своими детьми? Почему предъявляем им ультиматумы вместо того, чтобы предложить варианты? Почему, наконец, мы не считаем своим долгом найти со своим собственным, родным ребенком общий язык? Потому что нам кажется, что мы умнее, и, соответственно, он должен нас слушаться». В общем, возвращаемся в ту же самую песочницу со своей Нобелевской лекцией. Если же мы посмотрим на ситуацию ребенка непредвзято, то увидим, что он находится в состоянии постоянной адаптации к миру. Он врастает в этот чужой для него мир, а это крайне болезненное мероприятие. Причем происходит это далеко не в самых комфортных условиях, ведь сам мозг ребенка еще только развивается – Это как колоть дрова палкой, которая лишь впоследствии станет рукоятью для топора. Нет, это не у нас проблемы с детьми. Это проблемы у наших детей. Они испытывают огромные трудности, каждодневные стрессы и при всем при этом продолжают болезненный процесс собственного развития. И только после того, как мы начнем думать таким образом, поставим все с головы на ноги, мы найдем возможность помочь ребенку и тем самым минимизируем собственные проблемы. мы хотим своим детям только добра, но как известно благими намерениями выслана дорога в ад. разумеется не всякое добро служит такой ужасной цели, но наши благие намерения в отношении собственных детей зачастую действительно оборачиваются страшными трагедиями. И происходит это в тех случаях, когда мы пытаемся помогать ребенку, не разобравшись толком в том, в какой именно помощи он нуждается. А проще говоря, когда наши благие намерения застилают нам глаза, и мы не видим собственных детей. Так случилось, что я работал психотерапевтом в разных, так сказать, средах. Когда, например, я работал в отделении невроза в клинике психиатрии военно-медицинской академии, мне по большей части приходилось иметь дело с достаточно тяжелыми психическими расстройствами где ключевую роль зачастую играли даже не стрессы а генетические факторы когда я стал работать в кризисном отделении клиники неврозов имени академика ивана петровича павлова моими пациентами по большей части были люди находящиеся в тяжелейших кризисных ситуациях а также суициденты люди пытавшиеся покончить с собой наконец когда я возглавил санкт петербургский городской психотерапевтический центр круг проблем, с которыми мне приходилось работать существенно расширился за счет более легких случаев. ко всему прочему добавились вопросы связанные с работой с психосоматическими заболеваниями с семейной и детской психотерапией с сексологическими проблемами. Когда же я оказался на телевидении, то и там вы не поверите обнаружились свои особенности. конечно люди обращались в мою программу с такими проблемами о которых им было не стыдно или по крайней мере не очень стыдно рассказывать сможете ли вы угадать какие проблемы оказались лидерами рейтинга с какими проблемами чаще всего к психотерапевту обращаются люди зная что их проблема будет обнародована перед лицом многомиллионной аудитории. честное слово я бы сам не угадал как выйти замуж и что делать с проблемным ребенком? А догадываетесь, почему именно эти проблемы были в топе? И в том, и в другом случае люди уверены, что проблема не в них, а в других людях. В первом случае в мужчинах, во втором – в детях. Но именно в этом, на мой взгляд, и заключается вся суть и соль этих проблем. Женщина, которая искренне верит в то, что причины ее неудавшейся личной жизни кроются в мужских недостатках – равно как и родители, которые полагают что их проблемы с детьми это неправильное поведение самих детей самой этой позиции их создают проблему ведь по сути что получается женщины говорят мужчины изменитесь и тогда моя личная жизнь наладится Роли говорят дети видите себя как следует и у нас с вами проблем не будет и если в первом случае надо сказать не все так однозначно, то во втором, в случае родителей, ошибка лежит на поверхности. Проблемы ребенка возникают не сами по себе, если, конечно, речь не идет о тяжелом психическом заболевании. Это результат родительских ошибок, ошибок, которые были ими допущены в их собственных отношениях с их собственными детьми. Кто-то, вероятно, будет с пеной у рта это оспаривать. Мол, вы несправедливы, мы своих детей любим, заботимся о них, а они на нас наплевали. и мне тут сложно что либо возразить потому что это не аргумент это позиция если же смотреть на ситуацию непредвзято то очевидно что мать и отец божества в сознании ребенка они его мир столпы на которых держася его мир и если в какой то момент родители безвозвратно утрачивают свой по сути божественный статус в сознании ребенка это не может быть его ошибкой это их ошибка А дальше можно спорить со мной хоть до посинения. Ситуацию это не изменит. И вот теперь я снова возвращаюсь к вопросу о безопасности наших детей. Единственный способ обеспечить ее — это любить ребенка так, чтобы он это чувствовал. Не так, чтобы нам было комфортно и приятно, а так, чтобы у него было ощущение, что он любим, что он дорог, что он ценен. Потому что если он так будет чувствовать, он будет беречь себя так как в этом случае он понимает что его жизнь представляет собой ценность если он будет знать и чувствовать что его любит он будет пытаться соответствовать ожиданиям он будет прислушиваться к нашему мнению он будет дорожить нами своими родителями и нашими чувствами и другого пути просто нет можно конечно шантажировать ребенка любовью мол я буду тебя любить если ты будешь меня слушаться, и не буду, если не будешь. Но это, мне кажется, как-то низко. Выказывать же свою любовь таким образом, что ребенок видит в этом лишь родительское желание быть идеальными, это просто глупо. Дети в силу недостатка жизненного опыта еще мало что знают об этом мире, но зато в силу своей чувствительности они очень неплохо его чувствуют. особенно если учесть, что мы, их родители, до поры до времени и есть их мир. Возможно, если родители задумаются об этом, они изменят свое поведение в отношении собственных детей, а изменив его, увидят, что на самом деле у них нет нужды так сильно волноваться за своих чат, потому что сами эти их чада волнуются за них, за своих родителей. И тут важно не опоздать. один из тематических выпусков программы доктор курпатов на первом канале мы посвятили проблеме взрослых детей точнее проблеме отношений между родителями и взрослыми детьми мы так и назвали эту программу взрослые дети в конце концов если моему ребенку двадцать или тридцать он же не перестает быть для меня моим ребенком я все равно переживаю за него мучаюсь пытаюсь как то направить контролировать и так далее А как там говорят в народе? Малые детки, малые бедки. Большие детки, да, большие бедки. Признаться, когда редакторы предложили мне эту тему, мол, многие звонят с такими вопросами, может быть, сделаем программу, я воспринял это предложение, мягко говоря, без малейшего энтузиазма. Не потому, что такой проблемы не существует, а потому, что решений у этой проблемы совсем немного. Примите, любите, любите. и живите так как уж получается в сложившихся обстоятельствах поздно пить боржами как говорится воспитывать ребенка нужно было до двенадти лет а дальше только переговоры почему до двецати об этом я подробно рассказываю в книжке счастливый ребенок и поверьте есть все основания считать это правильным если ваш ребенок вырос он уже взрослый самостоятельный человек, а потому всякие попытки родителей как то его воспитывать заведомо обречены на неудачу более того они откровенно ошибочны, потому что не учитывают самого главного раз время воспитания прошло безвозвратно нужно учиться договариваться на равных как с полноценным партнером но договариваться можно только в том случае если у тебя есть авторитет, если тебя любят если в тебе заинтересованы А если ничего этого нет и в помине, прежде не наработано, то извините. Конфликты между родителями и взрослыми детьми, к сожалению, это почти норма жизни. А чтобы решить эти конфликты, нужно, если по-хорошему, возвращаться в далекое прошлое и менять его до неузнаваемости. Но все мы люди здравые и прекрасно понимаем, что такое развитие событий маловероятно. Прошлое уже случилось, прошло, и оно было таким, каким оно было – другого прошлого у нас и у наших детей нет и уже не будет а обиды и взаимные претензии причем обоюдные детей к родителям родителей к детям они ведь из глубокого детства идут в свое время я и этому целую книжку посвятил исправь свое детство в общем сначала я от темы взрослых дети отказывался со всей возможной настойчивостью тем более что все очень шаблонно читаю описанные редакторами истории людей обратившихся в программу и понимаю одно и то же родители жалуются на своих взрослых детей что те искать не такие какими бы они их хотели видеть ну а что с этим поделаешь да и кто виноват с другой стороны если эта ошибка всегда везде повторяется так может быть и нужно об этом говорить и потом была программа взрослые дети и были на ней взрослые дети со своими родителями и все лечение свелось к банальному переводу с русского на русский доктор сидел по серединке и переводил дело в том что все мы родители дети любим друг друга родители детей дети родителей много у нас конечно противоречий мы разные у нас разные взгляды мы вообще из разного времени но есть главное самое важное наша любовь друг к другу Одна же мы не привыкли ее показывать, не умеем ее показывать. более того, мы смущаемся своей любви к своим же собственным родителям, к своим единоровным детям, а в результате у обеих сторон возникает ощущение, что взаимности нет, понимания нет и рассчитывать не на что. Как следствие взаимные обиды, претензии и очередное подтверждение не любят, хотя это неправда, любит, просто нужно уметь об этом сказать. и мои герои используя доктора как профессионального переговорщика смогли наконец друг другу в этом признаться родителили были шокированы поняв что их дети несмотря на все что они им говорят их любят детиет не верили своим ушам когда вдруг слышали в голосе своих родителей нотки искренней идущей от сердца нежности и заботы было много слез только не от горя ни от обиды ни от чувства безысходности как обычно а от радости светлой настоящей радости счастливые такие слезы и кстати у этой программы взрослые дети был самый высокий рейтинг она не побила только один рекорд программы про избыточный вес но с этой темой поверьте никто и ничто не может тягаться почему я вспомнил о рейтинге потому что это пустая по сути цифра немуое безголосое но ясное и точное указание на безусловный факт проблема взрослых детей понимаем мы это или нет касается каждого и имеет для каждого из нас особое исключительное значение наверное это прозвучит ужасно банально но все же любите друг друга вы родители своих детей дети своих родителей самые близкие друг к другу люди. Но нужно стараться быть более открытыми со своими детьми, а если родители к этому готовы, то и со своими родителями. Впрочем, с родителей особый спрос, потому что они старше, и потому что их место в иерархии внутренних ценностей любого человека- потолок. Нужно научиться восхищаться тому, как наш ребенок становится взрослым. давайте покажем ему что мы и сами готовы к тому чтобы менять свое поведение в отношении с ним соответственно его взрослости. давайте будем помнить что он всегда сколько бы ему ни было лет нуждается в нашей любви и наш родительский долг дать ему ощущение что его любитят всегда несмотря ни на что